Глава четвёртая. Вера стояла во дворе с соседями и смотрела на то, как пожарные скатывают рукава, и гадала о том, что же могло послужить источником задымления. Мороз, что крепчал ближе к ночи, начал забираться под тонкие домашние штаны, вынуждая ее кутаться в теплый пуховик. «Не разболеться бы. Конкурс на носу. Надо с девчонками соус демиглас еще приготовить». И, пожалуй, пусть придумают горячие с ним. Полезно самим придумывать блюда. Да и всем еще раз пройтись не помешает. Экзамены на носу. Сильный состав на потоке подобрался. Быстро их расхватают по ресторанам. Надо же, как иногда жизнь нам в наше окружение людей подбрасывает. Вот и Анна с Лизой, такие разные. А поди ж ты, и сдружились, и на конкурс вместе идут. Ее мысли привычно вернулись к двум студенткам, которые будут представлять в этом году их колледж. «Верунчик, как думаешь, надолго мы тут на улице застряли? Новый год на носу, салаты на столе, концерт вовсю шпарит, а мы тут торчим!» К ней обращалась одна из бабулек, имеющих общедомовую кличку «Радиоточка». Женщину звали Клавдия Митрофановна. Ну, судя по тому, что спасатели уже собираются уезжать, Нам тоже уже скоро можно будет заходить. Сейчас пройдут по всем этажам. Проверят, да и разрешат, я думаю. Вера и сама уже хотела бы вернуться в свою квартиру. Чего хоть было-то? Тут же присоединилась к разговору и вторая бабулька. Спать надо меньше кому-то. Курицу вот то увидела, что Лерка с пятого этажа в окно на голову своему благоверному выкинула. Головешка, а не курица. Чуть весь дом не спалила безрукая. Не умеешь готовить, не берись. Верно я говорю, Верунчик? Негодовала Митрофановна. У тебя, поди-ка, студенты, и то лучше готовят. По-всякому бывает. Вера улыбнулась и покосилась в сторону мужика со шрамом. Не слышал ли? А то решит еще, что она студентов плохому учит. Суровый мужчина с котенком за пазухой не слышал. Он, как оказалось, уже входил в подъезд. И то правда, Клава. Это чем же надо заниматься, чтобы забыть о курице в духовке? Я вот даже не удивилась, когда увидела, что Кирилл ей изменил. Тоже мне фифа. Мужик хочет приходить домой и вкусно покушать, а не эту вот бизнес селедку видеть. Тьфу, что за мода нынче пошла, когда женщины больше мужей получают? Ответить Клава не успела, так как голос управдома, усиленный громкоговорителем, оповестил уважаемые жильцы можно возвращаться в квартиры всех с наступающим новым годом соседи кто шустрее кто медленнее рванули в подъезд вера была в числе тех кто решил что на свой этаж и пешком можно подняться она вошла в квартиру принюхалась к едва уловимому запаху гарри порадовалась что все обошлось лишь задымлением и стала не спеша раздеваться из за стен и входной двери Были слышны голоса соседей, которые поднимались по лестнице, на ходу обсуждая произошедшее и грамотную работу пожарных. Откуда-то уже гремела музыка, где-то громко работал телевизор. Вера, сняв уличную одежду, шагнула в гостиную, где у нее стояла маленькая искусственная елочка. Деревце было чуть выше метра и стояло на тумбочке у окна. На елочке, пусть даже и такой маленькой. Верой были развешаны игрушки и гирлянда. Последнее мигало и создавало видимость праздничного настроения. Голос диктора, что обычно четко, с грамотной артикуляцией объявлял выход президента, сообщил о том, что сейчас президент будет поздравлять страну с праздником. Бой курантов заставил Веру замереть и, вспомнив старую традицию, загадать желание, проговорив его вслух хочу уже наконец съездить в отпуск куда нибудь в лес на озеро неважно лишь бы подальше от цивилизации куранта на телеэкране пробили двенадцатый раз сообщая о том что она успела озвучить свое желание сама же вера удивленно моргнув задала вопрос в пустоту квартиры и как это понимать а от одиночества крыша поехала желание она тут загадывает под бой курантов «Ты бы еще письмо от Дедушки Морозу написала в самом деле». Разговаривать вслух начала. Осталось еще только кота завести, и ты, Вера Павловна, классическая одинокая мымра. Последние три года, с тех пор, как сын Сергей уехал получать образование за границу, она живет одна. Вера не одобряла отъезда сына. Но бывший муж, как всегда, в пику ей, Убедил сына сделать это, мотивируя тем, что там образование лучше, чем здесь. Сам убедил, сам же и помог оплатить образование. Сергей выслушал каждого из родителей по отдельности. Вера с Игорем после развода не общались. Вернулся после посиделок с отцом и объявил. «Мам, знаешь, а я, пожалуй, поеду. Отучусь там и вернусь. В чем то отец прав. Надо брать от жизни все, что она нам дает. Но знаешь, мам, оставаться на Западе я не собираюсь. Я же русский, и корни мои здесь. А там все чужое, не наше. Но в чем то они еще нас превосходят. Вот и надо взять это что-то у них и применить здесь у нас. Согласна? Вера согласилась и отпустила сына. К тому же сын был уже совершеннолетним, а значит, мог бы и вообще у матери не спрашивать разрешения. Но спросил, объяснив свое решение. Получил одобрение и уехал. И вот летом уже этого только что наступившего года сын должен вернуться домой. Насовсем. И должен, и вернется. Эта Вера точно знает. Мнение сына о загранице не изменилось. Проучившись на Западе три года, окунувшись в атмосферу их воспитания и восприятия мира, сын буквально вчера удивил знаешь мам я уже дни начинаю считать до возвращения домой веришь вот вернусь соберу вокруг себя твоих лучших выпускников и свой ресторан открою зря что ли я тут три года учился хохотнул сын что переспросила я несмотря на то что прекрасно расслышала слова сына а что не веришь что смогу организовать свое дело с нуля продолжил гнуть свою линию сын тебе верю «И, кстати, Серёж, идея хорошая», — успокоила Вера сына и тут же удивила. «Меня возьмешь к себе в ресторан администратором?» «Кто вы, женщина? И куда вы дели мою маму, сдвинутую на педагогике и воспитании подрастающего поколения?» — притворно ахнул сын. «Так я и у тебя в ресторане продолжу их воспитывать». «Опять же, тебе все равно нужен будет человек, который разбирается в приготовлении блюд и в качестве закупаемых продуктов. Обещаешь, что бросишь свое насиженное место и пойдешь ко мне в подчинение?» Сын вмиг стал серьезен. «Обещаю, пойду», — пообещала уверенно. «Готова даже уехать из города ради такого дела». «Ловлю на слове, мам», — пригрозил Сергей. «Даже и не подумаю отпираться», — пообещала сыну твердо. Подруги у Веры, конечно, тоже были. С Маришкой они дружили еще со школы. А Танюшка влилась в их дружескую компанию как раз в институте, где они все трое учились. Старею, что ли? В этом году Вера встречала Новый год в одиночестве, по той причине, что Маришка укатила со своим новым кавалером на юга, а к Танюшке Вера сама не пошла. Почему-то в этом году ей захотелось посидеть перед телевизором одной, посмотреть из окна на фейерверки соседей и лечь спать, пусть и под шум и голоса соседей, но в своей квартире. Маришка, проработав по специальности три года, ушла из профессии, найдя себя неожиданно в сфере туризма. Открыла свое агентство и возит теперь людей по теплым странам и интересным местам. Танюшка выскочила замуж. Родила подряд троих детей, а потому сейчас работает поваром в обычной школе. И лишь Вера работает тем, на кого училась, обучает будущих поваров и даже сделала карьеру в своем колледже. Второй год она директор, правда, продолжает еще вести классное руководство и готовит будущих молодых поваров для конкурсов молодых мастеров. Размышляя о предстоящем конкурсе, Вера попыталась вспомнить, видела ли она сегодня во дворе Лизу, свою соседку по подъезду и свою же лучшую ученицу. У девушки явно большое будущее. Сама Вера даже не удивится, если спустя несколько лет Лиза будет не просто шеф-поваром в одном из известных ресторанов, но вполне может быть, что и откроет свой ресторан. Приготовление блюд из мяса диких животных — это был конек девушки. Эти блюда особенно удавались ей. Вера, увидев то, как лихо Лиза разделывает тушку кролика, который в этот момент по задумке был зайцем, удивилась. «Лиза, откуда столько познаний о мясе диких животных?» «Мой отец охотник», — последовал ответ девушки «Это он мне преподавал азы. Кабан, куропатка. Даже один раз лося мне доверил». «Теперь понятно». — покивала Вера, наблюдая за тем, как лиха девушка разделывает тушку. — Всё верно, тебе объяснили. Перебрав в уме соседей по подъезду, Вера поняла, что нет, Лизы сегодня определенно не было в толпе соседей. — Позвонить или не стоит? — Вера с сомнением глянула на часы на стене. — Понятно, что Новый год. Лиза девушка молодая, могла ей просто куда-нибудь уехать, чтобы праздновать с друзьями. Это, кстати, и могло быть вполне логичным объяснением того, что Лизы в толпе не было. Но вот то, что она не позвонила сама любимому наставнику, это было не похоже на девушку. «Нет, позвоню Лизе завтра», — решила Вера. Навязываться девушке со своим вниманием она не хотела. «Поздравлю с Новым годом и заодно получу подтверждение, что все в порядке». Вера посмотрела из окна салюты, что запускали соседи. Пощелкала пультом от телевизора, перескакивая с канала на канал. Поняв, что мелькающие на всех каналах сразу одни и те же личности, претендующие на звание «певец», лишь раздражают ее. Вера выключила телевизор и ушла спать. А утром следующего дня, ближе к 10, ей позвонила подруга Лизы и затараторила в трубку. «Вера Павловна, вы не могли бы сходить к Лизе, точнее, в ее квартиру?» мы позавчера праздновали вместе у моих друзей на квартире день рождения а потом лиска взбрыкнула и сказала что пойдет домой и вот я не могу до нее дозвониться странно было уже то что молодая девушка звонит так рано все таки новогодняя ночь была а не обычная десять утра для молодежи это очень раннее утро вера помнила это по своему сыну а тут звонок да еще с такой необычной просьбой «Да, конечно, сейчас схожу. Попробую дозвониться до Лизы в квартире». «Вера Павловна, а вы могли бы потом перезвонить мне? Что-то я волнуюсь». Девушка продолжила удивлять. «Хорошо, сейчас схожу». обнадежила Вера свою ученицу и уже шагнула к входной двери. «Вера Павловна, вы не кладите трубку, я подожду». Торопливо произнесла в трубку девушка. «Хорошо, уже выхожу». Говоря эта Вера вышла из своей квартиры и спустилась на этаж ниже. Она долго жала на дверной звонок квартиры, в которой жила ее лучшая ученица. Но ответом Вере была тишина. Стоило ей прекратить жать на звонок, как из-за двери в тишине пустой квартиры она услышала кошачье мяуканье. Судя по тонкому голоску, это был маленький котенок. «А разве у Лизы есть котенок? Вера почему-то шепотом задала свой вопрос. Нет, насколько я знаю. Девушка была удивлена не меньше, чем Вера. Странно. Вера присела на корточки перед дверью в квартиру Лизы и прислушалась. мелка не повторилась. Да, Лиза определенно завела котенка, констатировала очередной факт Вера. И, поднеся телефон к двери, спросила. Вот, слышишь? Точно, завела. Вот же дурная! выдала свой вердикт девушка, услышав кошачьи мяуканье. Только вот где же она сама-то, а? Вера поднесла телефон к уху и задала риторический вопрос. Вера Пална, а вы можете позвонить в больницу? Вдруг Лиска там. Мне не скажут, а вы могли бы сказать, что вы ее мама, опять затараторила девушка. Кстати, а что говорит ее мама? Она встала и прислонилась лбом к двери, ведущей в квартиру Лизы. Отрезкой смены положения тела из позиции «сижу на корточках», в позицию «стою вертикально», у Веры потемнело в глазах. «Ну точно, старею», — усмехнулась мысленно. «А мама Лизки сейчас в Тае. Лиза не полетела с ней и отчимом из-за этих смотрин, представляете?» Смотрин? Вера, наконец, отошла от квартиры Лизы и стала подниматься по лестнице на свой этаж. Хотя да, пожалуй, ты права, действительно смотрины. Подруга Лизы хмыкнула и продолжила говорить. «Вот ведь Дуреха, правда, Вера Павловна? На халяву отказалась лететь, да еще и в тай. Но подумаешь, не увидели бы ее коронное блюдо. Делов-то. Если ты такой мастер своего дела, то иди так на работу устраиваться, верно ведь? «Конкурсы еще будут, а в летать, да еще даром. Это не каждому выпадает, правда же?» С тем, что Лиза дурная, Вера была в корне не согласна. Она-то как раз считала, что Лиза молодец. Но хвалить одного своего ученика другому — это крайне непедагогично. Особенно с учетом того, что девушки дружат. «Вера Павловна, у меня нет телефона ее мамы», закончила свой монолог девушка. «Так, я тебя поняла. Вера уже собралась, и сейчас она уже была наставником девушек, одна из которых, не дай бог, конечно, могла попасть в больницу. Сейчас же и начну обзванивать больницы». «Вера Павловна, так я перезвоню вам через часик, ладно?» «Я сама тебе позвоню, как что-то узнаю», обнадежила Вера сердобольную подругу Лизы. «Надо же, а ведь она считала, что девушка более безответственна». «Спасибо, Вера Павловна!» Вера уже собралась нажать на отбой, но неожиданно услышала, как девушка, думая, что положила трубку, кому-то сказала. «Сейчас классуха все сделает. Лиска у нее в любимчиках ходит, это все знают. Верусик готова с этой недотроги пылинки сдувать. Носится с ней, как с бриллиантовой. Наша синий чулок для своей Лизоньки в лепёшку расшибётся. Вот увидите». «Ну ничего, сейчас она так круто обломается, когда ей сообщат...» Дальше девушка прервала звонок. «Это что такое я сейчас слышала?» — Вера опешила. Злость и зависть очень уж явно звучали в голосе той, кто должна была бы переживать за свою подругу.